Волшебная лампа Алладина, Джин Дахнаж и Джин Маймун. Жил в одном персидском городе бедный портной Хасан. И была у него жена и сын по имени Аладдин. Хасан думал, что Аладдин тоже должен быть портным и хотел научить его своему ремеслу. Но Аладдин ничему не хотел учиться. С утра до вечера носился он по городу с мальчишками, гоняв воробьев и... Забирался в чужие сады и набивал себе живот персиками и виноградом. Виноград в саду растет, и гранад в саду растет. Так зачем же ходить по базарам, если можешь круглый год набивать себе живот тем же самым товаром за даром? Не всегда цела одежда, но всегда жива надежда, Что не позже, чем к обеду, образуется обед. А когда бывает худо, и надежда лишь на чудо, Кто докажет Аладдину, что чудес на свете нет? Фортмой уговаривал Аладдина и так, и эдак, И наказывал его, да все без толку. Скоро Хасан с горя заболел, и умер. И остались Алладин с матерью одни на всем белом свете. Каждый день старая женщина прила хлопок и продавала пряжу, чтобы прокормить себя и сына. Но вырученных денег не хватало на жизнь, и в доме часто нечего было есть. Однако Алладин по-прежнему не унывал и бегал по городу в поисках развлечений, а было ему уже Пятнадцать лет. И торговцу ему ле жить неплохо на земле, и прекрасно живет со султан. Но однако ни ему, ни Аллаху самому я завидовать все же не стану. Не всегда цела одежда, Но всегда жива надежда, Что не позже, чем к обеду Образуется обед. А когда бывает худо, И надежды лишь на чудо, Кто докажет Аладдину, Что чудес на свете нет? Однажды, когда он играл на улице с мальчишками, В стороне поблизости... Остановился незнакомый человек В богатом красном халате и белой шелковой чалме По виду этот человек походил на Магребинца Жителя Западной Африки Магребинец внимательно посмотрел на Аладдина Вот тот мальчик которого я ищу и который мне нужен. Наконец-то я нашел его. А, надо о нем расспросить поподробнее у кого-нибудь из мальчишек. Мальчик, можно тебя на минуту? Слушаю вас, господин. Скажи-ка, как зовут вон того рослого кудрявого мальчика? Его зовут Аладдин. А, значит, я не ошибся. Скажи, а он сын богатых родителей? Что вы? Его отец портной Хасан, но он давно умер. Все точно, сын портного Хасана. Алладин живет с матерью. Они очень бедные люди. Их дом тут недалеко, за углом. Так-так, бедные люди, дом за углом. Ну хорошо, хорошо. Кто накажет Алладина? Эй, Алладин! Что чудесно в свете? Аладин. Здравствуй. Здравствуй. Здравствуй. Вы меня? Да, я хочу с тобой поговорить, Аладин. Здравствуй. Я вы кто? Погоди, ты не торопись, я все скажу. Скажи мне, не ты ли сын Хасана портного? Да я. Но только мой отец давно умер. Умер? Да. О горе мне! Я и не знал, что Хасан умер. Ну а? -а, -а. Ну что?、Вы?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 Знаешь, Алладин, я сразу узнал тебя, потому что ты очень похож на отца. Да, мам тоже так говорит. Вот тебе два золотых. А. Да, отдай эти деньги матери и скажи, что твой дядя вернулся и сегодня придет к вам ужинать. Пусть она приготовит хороший ужин. Хорошо, скажу. Но я побежал, а то маму не успею до вечера. Твои дядя. Ну брат, брат отца. Да ты что, смеешься надо мной? У твоего отца никогда не было брата. Откуда же у тебя вдруг взялся дядя? Ну, как ты это говоришь, что у меня нет дяди? Он дал мне эти два золотых、а. и сегодня придет к нам ужинать. Ужинать? Да. Дядя? Да, да, дядя. Ну тогда, тогда мне надо торопиться, побегу куплю что-нибудь. Вечером в ворота постучали. Алладин бросился открывать. Вошел магребинец, а за ним слуга, который носил на голове большое блюдо со всякими слоями. Привет тебе, жена моего покойного брата. Добро пожаловать в наш дом. Добро пожаловать, дядя. Вот дом, в котором жил и умер мой покойный брат Хасан. Ай, Хасан, Хасан. Да, моего мужа звали Хасан. Прошу тебя, покажи мне место, где сидел за ужином мой брат. Вот здесь. Бедный Хасан, бед. Как я тебя любил, отца. Не удивляйся, что ты меня никогда не видела. Я уехал отсюда сорок лет назад. Сорок лет? Да. Сколько лет тогда было отцу? Сорок лет назад. Я был в Индии, в арабских землях, в Египте. Я путешествовал тридцать лет.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 который будет зарабатывать ремеслом, как его отец. А как бы не так, я никогда не видела большего бездельника, чем молодин. Хоть бы ты заставил его помогать матери. Заставил, заставил. Николюй, жена моего брата, завтра мы пойдем с молодином на рынок. Я куплю ему красивый халат и отдам в учение к знакомому купцу, которого я тут встретил. А когда молодин научится торговать, Он сам станет купцом и разбогатеет. Хочешь быть купцом, Алладин? Купцом? Еще вы не хотите? Мне все мальчишки будут завидовать. Алладин. Ну я пойду. Спокойной вам ночи. Едва рассвело, Алладин вскочил с постели и выбежал за ворота, встречать дядю. Магребинец вскоре пришел, и они с Алладином отправились сначала в баню. Там Алладина хорошенько вымыли, оббрили ему голову и напоили розовой водой с сахаром. После этого магребинец повел Алладина в лавку. И Алладин выбрал себе самую дорогую и красивую одежду: желтый шелковый халат с зелеными полосами, красную шапку и высокие сапоги. Ну вот, ты теперь одет с ног до головы. Да, дядя. Вот вы посмотрели на меня, мальчишка. Ничего еще увидят. «А теперь иди за мной!» И Аладдин пошел за Магребинцем. Они прошли весь город, вышли из него и вступили в лес. «Аладдин!» Шли они долго, не останавливаясь. Был уже полдень, и Аладдин, который с утра не ел ничего, очень проголодался и устал. Дядя! Дядя! Еще долг нам идти. Подожди, подожди. Дядь. Ну. А когда мы будем обедать? Здесь вокруг нет ни одной лавки. И ты ничего не взял с собой. У тебя вон, только пустой мешок. Видишь, вот там, впереди высокую гору. Вижу. Так вот я хотел отдохнуть и закусить под этой горой. А... Ну, если ты очень голоден, можно пообедать и здесь. Хочешь кушать? Возьмешь обед? Вот ты сейчас увидишь. Давай присядем под этим высоким деревом. Вот здесь тень. Так, гляну、да, тут, прохладно. Ну, чего бы тебе хотелось сейчас поесть? Мам каждый день варит к обеду бобы с кунжутным маслом. Вот вареных бобов с маслом. Бобы. А не хочешь ли ты жареных цыплят? Хочу. А может быть тебе хочется риса с мёдом? Хочется, хочется, всего хочется. Да. Как ты возьмешь все это, дядя? Ты меня дразнишь? Возьму я вот из этого мешка. Тон пустой. Где же мне цыплята, ты ищешь? Жареные. А вот, Гледи, жареные. пряты на блюде. А ты, дядя, просто засунул руку в мешок? А вот и рис с медом, и вареные бобы, и виноград, и гранаты, и яблоки. Ага, вот это да. <Trying to get out> Волшебный мешок. Ешь, ешь, ешь. <с C> в этом мешке есть всякие кушанья. Только опусти в него руку и скажи, хочу бараниной. Халвы и фиников. И все это сразу у тебя будет. Вот так чудо. Вот так чудо. Хорошо бы у моей матери был такой мешок. Вот если будешь меня слушаться,、ага. я подарю тебе много хороших вещей. А теперь давай выпьем гранатового соку и пойдем дальше. Дальше? А куда, дядя? Я устала, уже поздно. И мне пора домой. Нет, дядя. Нам нужно дойти сегодня вон до той горы. А когда вернемся домой, я подарю тебе этот волшебный мешок. Да? Да. Ну, вот мама обрадуется. Ну, ладно. Пойдем. И Магребинец взял Аладдина за руку и повел к высокой горе. Солнце уже закатилось и было почти темно. Они шли очень долго и, наконец, когда совсем стемнело, пришли к подножию высокой горы. На берег тонких и сухих сучьев надо развести костер. Когда он разгорится, я покажу тебе что-то такое, чего еще никто никогда не видел. А я хочу увидеть то, чего еще никто никогда не видел. Алладину очень хотелось увидеть то, что не видел никто и никогда, и он, забыв про усталость, побрел собирать хворост. Когда костер разгорелся, Магребенец вынул из-за пазухи маленькую коробочку и две дощечки. О, Аладдин, я хочу сделать тебя богатым и помочь твоей матери. Исполняй же все, что я тебе скажу. Он раскрыл свою коробочку и высыпал из нее какой-то порошок. И сейчас же из костра поднялись к небу огромные столбы пламени, желтые, красные, зеленые.、Ах! Слушай меня, Владимир, внимательно. Сейчас я начну читать над огнем заклинание, а когда закончу, земля передо мной раступится. и ты увидишь большой камень с медным кольцом. Земля проступится, и я увижу большой камень с медным кольцом. Возьмись за кольцо и подними камень. Возьмусь за кольцо и подниму камень. Под камнем будет лестница, которая ведет в подземелье. Лестница? Спустись по ней, и увидишь дверь. Дверь? Открой эту дверь и иди вперед. Ты встретишь страшных зверей и чудовищ. Страшные чудовища? Ну, не бойся их.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 За этой дверью будет большая комната, полная золота и драгоценных камней. Полная золота. Возьми оттуда все, что хочешь. А мне принеси только старую медную лампу, которая висит на стене в правом углу. А, старая медная лампа в правом углу. Когда ты принесешь мне лампу, я подарю тебе волшебный мешок. На обратном пути из подземелия тебя будет охранять от всех бед вот это кольцо. Маленькое блестящее кольцо? Да, да, я надену его тебе на палец. Вот, вот так. Дядя, а почему ты сам не хочешь спуститься подземлю? Потому что там все страшно, да? А? Иди сам за своей лампой, а меня отведи домой. Нет, нет, Алладин. Никто, кроме тебя, не может пройти в сокровищницу. Клад лежит под землей уже много сотен лет, и достанется он только мальчику по имени Алладин, сыну портного Хасана. Слушайся меня, а не то будет плохо. Ну ладно, ладно. Я принесу тебе старую лампу. Но только не забудь подарить мне мешок. Подарю, подарю. Могребинец подбросил в огонь еще порошку и принялся читать заклинания. Он читал все громче и громче. Аминь. И когда выкликнул последнее слово, раздался оглушительный крохот, и земля... расступилась перед ним. Аладдин увидел у своих ног большой камень с медным кольцом. Поднимай камень, Аладдин. Сейчас, дядя. Ну, ты же видишь, он очень тяжелый. Как я один его подниму? Тебе поможет твое имя, мальчик. Назови себя, и камень сам поднимется. Аладдин! Аладдин обеими руками ухватился за кольцо, потянул к себе камень и легко поднял его. Под камнем была большая круглая яма, а в глубине виднелась узкая лестница. Аладдин сел на край ямы и спрыгнул на первую ступеньку. «Иди и возвращайся скорее!» «Хорошо!» Аладдин быстро пошел вниз. «Хорошо!» Чем ниже он спускался, тем становилось вокруг темнее, но он, не останавливаясь, шел вперед. Дойдя до последней ступеньки, Аладдин увидел широкую железную дверь. Толкнув ее, Аладдин попал в большую полутемную комнату и вдруг увидел посреди комнаты странного негра Ох, в тигровой шкуре. Негра! В шкуре тигра! Негр молча бросился на Аладдина, но Аладдин дотронулся до него рукой, и негр упал замертво. Аладдину было очень страшно, но он пошел дальше, толкнул вторую дверь и отскочил. Перед ним стоял огромный лев со скаленной пастью. «Страшный лев?» Лев припал всем телом к земле и прыгнул на Аладдина, но едва передняя лапа льва задела голову Аладдина, как лев тут заупал замертво. Аладдин от испуга вспотел, но все-таки пошел дальше. Он открыл третью дверь и услышал страшные шипения. Посреди комнаты, свернувшись клубком, лежали две огромные змеи. Ой, змеи! Змеи подняли головы и, высунув длинные жала, медленно поползли к Аладдину. Но как только они коснулись своими жалами руки Аладдина, их горящие глаза потухли, и они растянулись на земле мертвыми. Дойдя до четвертой двери, Алладин осторожно приоткрыл ее, просунув в дверь голову, он увидел, что в комнате нет никого, кроме маленькой старушки. О, наконец-то ты пришел, Алладин, мой мальчик! Как долго я ждала тебя в этом темном подземелье! Как она похожа на мою мать!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 И вдруг большой камень сам закрыл отверстие, и земля сомкнулась над Алладином. Этот Магребинец был вовсе не дядя Алладина. Он был злой волшебник и хитрый колдун. Он уже давно узнал, что в Персии под землей лежит клад церкви.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 Если бы это был мой дядя, разве он бы бросил меня тут? Он обманщик, вот кто. Обманщик! Может, из-под земелья есть другой выход, а? Нет. Нет, не видно. Спущусь по лестнице. Пропали. Ни дверей, и даже в сад нет входа. Алладин сел на ступеньки, уронил голову на руки и заплакал. Но как только он случайно коснулся лбом кольца, которое надел ему на палец магребинец, земля задрожала. И перед Аладином вырос огромный страшный джинн. Голова его была как купол, руки как вилы, ноги как столбы, а рот как пещера. Глаза его металели искры, а посреди лба торчал громадный рог. Ой. Чего ты хочешь? Алладин. Требу. Получишь. Кто ты?、А? Кто ты? Мне страшно. Пощади, не убивай меня.、А? Я док наш, глава всех джинов. Я раб кольца и раб того, кто владеет кольцом. Я исполню все, что прикажет мой господин. Ах, ах, вот что! Ты, раб кольца, вытащи меня из подземелья. И не успел он это договорить, как очутился наверху у входа в подземелье. Уже настал день, и ярко светило солнце. Со всех ног бросился Аладдин в город. Ай, горе мое, горе. И где мой Аладдин? Где этот дядя? Я совсем извелась. Мам! Ай! Мам, я, я здесь. Мальчик мой, я думала, тебя уже нет в живых. Едва Аладдин переступил порог своего дома, как упал без чувств от голода и усталости. Мать побрызгала ему в лицо водой, и он медленно стал приходить в себя. Мам, где я? Ха -ха. Мам, это ты? Это я, я, мой мальчик, я, я. Ты <связненько> дома. Ну, скажи, где ты пропадал? <связненько>、вот、что с тобой случилось? Где твой дядя? Почему, <связненько> почему ты вернулся без него? Это вовсе не мой дядя, М -м -м, а злой колдун. Да? Я все расскажу тебе, мам, но только сперва дай мне поесть. <связненько> на, на. Вот, вот твои любимые вареные бобыры. <связненько> а хлеба нет. <связненько> ну, ничего. Ну, ничего. Ну, расскажи, расскажи,、uh -huh. что с тобой случилось? Я был в подземелье、uh -huh. и нашел там чудесные камни. Вот.、Uh -huh. О,、uh -huh. сколько я набрал! Но этот колдун меня бросил там, я чуть не погиб. А больше, больше бабов нет? Нет. Ты все съел, что я сварила и на сегодня, и на завтра. Ой, я так волновалась, так волновалась, что даже не могла. Пряжу, пряжу, и мне нечего было продать на рынок. Не говорю, у меня есть медная лампа, которую я взял в подземелье. Ну правда она старая, но ее можно почистить и продать, а? Вот она. Ну что ж, пойду почищу и снесу ее на рынок. Может дадут за нее немного денег, а? И нам хватит на ужин. Она взяла тряпку, кусок мела и вышла во двор. Но как только она начала тереть лампу тряпкой... Земля задрожала, и появился ужасный джин. Мать упала без чувств. Алладин выбежал во двор... И увидел, что мать лежит на земле, а рядом валяется лампа. И посреди двора стоит джин, такого гигантского роста, что головы его не видно. А туловище заслоняет с собой солнце. Аладдин поднял лампу. — О, владыка лампы, я к твоим услугам. Приказывай, что угодно получишь. — А кто ты? Он джин! Что ты можешь делать? Я мой муншах-мураша. Я раб лампы и раб того, кто владеет лампой. Требуй от меня чего хочешь. Хочешь, я разрушу город и построю дворец. Приказывай. Принеси мне две жареные курицы. Да еще чего-нибудь хорошее, а потом убирайся, а то моя мать тебя боится. Джин исчез и скоро принес стол покрытый прекрасной скатертью. На столе стояло двенадцать золотых блюд со всевозможными вкусными кушаньями и два кувшина с розовой водой. Я никогда в жизни не ела таких вкусных кувшений. Одно слаще другого. О, матушка, эту лампу надо беречь и никому не показывать. Она принесет нам счастье и богатство. Делай, как знаешь. Но только я не хочу больше видеть этого страшного джина. Хорошо, обещаю тебе. Спасибо. Наяву они во сне, добросовестно вполне, Служат мне все могущие джинни. Нет нужды гадать о том, что окажется потом, А сегодня грустить нет причины. Есть роскошная одежда, и вдобавок есть надежда, Что не позже, чем к обеду, образуется обедство. Ну а если станет худе, в тот же мик случится чудо? Мне смешно, когда я слышу, что чудес на свете нет.